Вскоре оттуда направили в распоряжение ротмистра тайного агента Попова, ранее поддерживающего доверительные отношения с Ломакиным. Перейдя на связь к Бердяеву, Попов вышел на контакт с Ломакиным и узнал от него, что газета самоуправления печатается за границей, о чем и проинформировал начальника охранного отделения. Когда Ломакин выехал в Тверь, там вывели его связь Белевского. У него проходило нелегальное собрание, на котором присутствовали в числе других супруги А и П. Серебряковы. Анна Серебрякова тайна агента охранного отделения. Филеры сопровождали Копылову вместе с Фигнер-Внежин, а оттуда в Харьков, где те встретились с народовольцем Истомином. Анализируя данные скрытого наружного наблюдения с агентурными сведениями, Бердеев пришел к выводу. Наиболее активную роль в этой группе играет Копылова, поскольку она проживала в квартире преподавателя Московского университета Зенченко, Николай Сергеевич решил завербовать его. С этой целью он пригласил его в охранное отделение и неизвестно почему вдруг доверился ему, рассказав, что Копылова, Ломакин и Розенберг занимается противозаконной деятельностью и предложил негласно оказывать ему помощь. Зенченко дал свое согласие на сотрудничество. Отвечая на поставленные вопросы, преподаватель пояснил, что для проживания у него в квартире Копылову ему рекомендовал Розенберг, с которым он был в приятельских отношениях. Он также назвал знакомых Копыловой Ломакина, Морозова и Зубатова. Сергеем Зинченко был знаком еще по гимназии. О газете самоуправления Зинченко слышал от студента Кочерянца. Бердеев проинструктировал преподавателя, как нужно поддерживать со всеми названными лицами связь Под честное слово, Зенченко обещал Николаю Сергеевичу об их разговоре никому не рассказывать. Они договорились о месте и времени следующей встречи. Казалось, все идет хорошо, но Бердяев решил проверить преподавателя, установив за ним скрытое наружное наблюдение. Филеры сообщили, что Зенченко прямо из охранного отделения пришел в дом председателя судебной палаты Лопатина, Затем посетил студента Ермолаева и доктора Богуса. На следующий день Зенченко явился в охранное отделение и заявил Бердяеву, что не согласен быть тайным агентом, готов подвергнуться любым наказаниям за свои действия, но виновным себя не считает. Такое заявление преподавателя нисколько не смутило Бердяева. Он знал, что тот консультировался с людьми, которых он вчера посетил однако в душе Николая Сергеевича клял себя за чрезмерную доверчивость и откровенность. Через два дня Бердяев пригласил Зенченко и объяснил ему, что тот может пострадать и без всякого дознания, так как не сдержал слова и обнаружил секрет агентуры. Преподаватель ответил, что прекратил всякое знакомство с интересующими Бердяева лицами и не может быть для него полезен. Ротмистр еще не знал, что Ломакин и Гольцин рассказали Зенченко об агентурной деятельности охранного отделения, указали ему на опасность контактов кого-либо вообще с политическим сыском и, в частности, с провокатором Бердяевым. Да, это была неудача Бердяева, которая могла провалить разработку Копыловой, Ломакина, Соколовой и других. Зенченко действительно оборвал все контакты со знакомыми, представлявшими интерес для Бердяева, однако не сообщив им детали разговора с начальником охранного отделения.